Тишина. Спокойствие. Гудение моей силы на периферии сознания стало лишь долей того, что было раньше. Со мной были лишь насекомые, ползающие в углублениях моего костюма. Здесь было просто нагромождение тел. Две собаки и все люди, уместившиеся в пространстве меньшим, чем моя тюремная камера. Я пыталась заговорить, но голос сорвался. Это огорошило меня. Это не совпадало с тем, как я себя чувствовала, не соответствовало той твердости, которая, как я считала, у меня есть. Никто не перебивал меня, никто не воспользовался тишиной, чтобы внести предложение. Когда я заговорила, я сделала это осторожно, подбирая каждое слово и говоря медленно, чтобы не сбиться снова. «Как долго?» «Это?» — спросил изолятор. Его голос был тихо-мрачен. «С таким количеством людей с собаками? Четыре минуты. А то и две, учитывая, как тяжело все дышит. Как только у нас кончится воздух, мне придётся разорвать эффект». Я кивнула. «Думай, думай!» «Сожалею о твоём друге», — сказал Тиктон. Я помотала головой. Отрицание. Он был важен для меня, но... Но что? Может быть, я хотела сосредоточиться на ситуации? «Не сейчас», — сказала я, и мой голос оказался злее, чем я хотела. «Нужен план». «План?» — спросил изолятор. «Бежим и молимся». «Насколько я слышала, в последний раз сына поблизости не было», — сказала Рапира. «Некому молиться». «Не смешно» сказал изолятор. «Сейчас не лучшее время для шуточек про Бога». Я снова помотала головой план, возможности. У меня была мысль, наполовину созревшая в голове, но не могла сформулировать и предложить её. Чего-то не доставала. «Рэйчел, ты хотела отомстить этому уёбку?» «Да», — ответила она. «Левиафан убил моих собак!» «Бегемот убил твоего друга!» — добавил Тектон. «Левиафан убил моих собак!» — сказала Рэйчел. «Рэйчел, — «Они оба заплатят!» «Заплатят», — согласилась я. «Что там ещё за сила порыва?» «Рекинес и телекинес», — ответил изолятор. «Но если он тратит заряд, у него уходит день, а то и несколько, чтобы накопить новый». Что объясняет, почему он до сих пор не участвовал. «Блядь. Эйдалон, он выбирает, какую силу получит». «Он получает ту силу, которая ему необходима», — сказал изолятор. «Он может воспринимать другие, держаться крепче за те силы, которые хочет оставить», Но «На этом всё». Я кивнула. Видимо, он был во власти своего пассажира. Я взглянула вправо. «Рапира, ты можешь сосредоточить свою силу только на кончике стрелы?» «Да. Но зачем это надо? Потеряется точность?» «Просто мысль». Сказала я. «У тебя есть план!» Сказала Рэйчел, и в её голосе была нотка самодовольства. «Нет, я неверно её поняла. Удовлетворение?» «Ага. Возможно» сказала я и оглядела пространство вне пузыря. Люди двигались со скоростью улиток, их головы были повёрнуты в нашу сторону, в небе веселый идолон. Нам нужно ранить бегемота, причём максимально сильно, чтобы он отвлёкся. Потом я дам сигнал ферсе, и будем надеяться, что нас не испарит. «Объясни», — потребовал изолятор. «У каждого из нас будет роль», — сказала я. «Нам жизненно необходимо правильно подгадать время и ещё много удачи». Пузырь разорвался, и мы приступили к действиям. Бегемот практически не сдвинулся с места. Остальные все еще бежали. Мы выгадали себе две минуты на раздумье, планирование и обсуждение. За время своих перемещений по городу я собрала бесчисленное количество насекомых. Когда меня телепортировали от Ферсе, я на некоторое время потеряла контроль над большей частью из них, но они все еще были там. Погибла лишь незначительная часть. С самого начала их жизни были отданы на то, чтобы определять границу огня и потоков воды или на защиту людей от рёва. Большая часть троя оставалась в резерве. «Голем!» — выкрикнула я. «Металлические руки! Размер не важен! Найди способ!» Он взглянул на меня, трусцой удаляясь от губителя, и всё же ему удалось найти магазинчик с металлической вывеской над дверью. Он воткнул в неё свою руку, и в разных частях улицы стали появляться руки. Огромные из рикши... Ещё одна из моторного блока автомобиля, небольшие из решёток, закрывающих окна, собралась половина моих насекомых, другая половина начала грызть электрические провода. Трансформаторы были просто ужас, спутанные клубки со множеством кабелей. Каждый из остальных работал над своим заданием, играя свою роль. Рэйчел натянула между двумя собаками цепи и возилась суприжью, чтобы максимально удлинить её. Сплав ещё больше увеличивал её размер, растягивая так, что каждая звено цепи становилась сантиметров 60 длиной. Цитрин подсвечивала пространство между нами и Бегемотом. Изолятор вызвала Эдолона, и бывший член Триумвирата спустился вниз. и Изолятор закрылся с ним в пузыре. Эдолону нужно время, и ему нужно узнать подробности нашего плана. Изолятор даст ему и то, и другое. В отдалении Бегемот проламывался сквозь силовые поля, разнося их в дребезги, у нас осталось всего минута то и меньше. Я нетерпеливо ждала, пока остальные занимались цепью. Эффект Изолятора спал. Они с Эдолоном переместились на другую сторону улицы. Изолятор перевёл дух, затем снова использовал свою силу на Эдолоне. «Давай, давай!» – думала я. «Всё может пойти на смарку после всего одного удачного залпа бегемота». «Янбань!» – выкрикнула я, наверняка исказив название. «Силовые поля! Защищайте команды!» Молния ударила по силовым полям всего через секунду после того, как они были подняты. Несколько разрядов были поглощены металлическими руками. Мой рой начал пребывать. Миллионы насекомых, несущие провода, с которых они продолжали сгрызать изоляцию, они поддерживали металлические жилы сами, несли тех, кто тянул их, либо тащили за шёлковые нити, привязанные к проводам. Я надеялась накинуть их на металлические руки, намотать на них, но вместо этого мне пришлось привязать их к основанию рук. Слишком тяжёлые, проводящие руки, проводящие металлические жилы. «Вперёд!» — выкрикнула рапира. Обе собаки сдвинулись с места На одной из них сидела верхом сука, выкрикивая команды и принуждая животных разбегаться в стороны. Длинная тонкая цепь туго натянулась. Эффект изолятора закончился, и Далон взлетел и двинулся следом. «Сработает?» — спросила чертёнок. Её голос казался более пустым, чем у мрака, когда тот использовал свою силу. Я немного подскочила от неожиданности. «Я не знаю», — сказала я. «Потому что если там есть за регента, то должно сработать. если сработает значит, это за него», — ответила я. «Ммм», — сказала чертёнок. «Если не сработает, значит, я тебя убью. Если не сработает, нам всем крышка», — заметила я. «Ммм», — сказала она и ничего не добавила. Губитель разразился чередой молний. Одна из них угодила в собаку за секунду до того, как она прыгнула за укрытие. Собака замедлилась, но быстро пришла в себя, восстановила темп, и удвоила усилия, выполняя команды, которые выкрикивала Рэйчел, чтобы поддерживать цепь натянутой Бегемот начал использовать огонь целес в суку, но сила цитрин нейтрализовала эффект. Это была её роль. Вопрос был лишь том, хватит ли её надолго. Заберутся ли собаки достаточно далеко. Бегемот хлопнул лапами и пронеслась ударная волна. Сука уже направляла собак. Они держались позади укрытий, за зданиями между ними и губителем. Цепь, впитавшая способность тропиры прорезать всё, что угодно, прошла сквозь здание, словно его там и не было. И вот так запросто им удалось осуществить задуманно. Собаки достигли бегемота, и 40 метров натянутой между ними цепи прорезали губителя так же просто, как ранее пронзали арбалетные болты. Слишком низко, цепь немного провисала, а собаки были недостаточно высокими. Цепь срезала подошву его ступней, нижнюю часть одной лодыжки. Несущественно, он даже не упал. Затем мой Рэй услышал, как кричит Рэйчел. «Назад!» Собаки остановились. Одна настолько резко, что Рэйчел едва не упала на землю, едва не коснулась цепи, потеряв конечность. Губитель взмахнул лапами, намереваясь хлопнуть, и порыв использовал свою силу. Лезвие ветра, сотни ударов, нанесённых в одно мгновение, напортили кинетически контролируемого воздуха со всего города промчался мимо бегемота, заставив его пошатнуться. Хлопок не состоялся. Рэйчел удержалась под напором ветра и сохранила своё положение на собаке, когда-то развернулась на 180 градусов. Она снова промчалась мимо бегемота, только на этот раз сука выкрикнула другую команду. Ту команду, которую я услышала от неё одной из первых, теперь я знала, что это означает «вверх». Собаки прыгнули к самой высокой точке разрушенного здания, и на этот раз цепь вонзилась бегемота на уровне колен. Они прорезали лишь половину, после чего сила рапира иссякла. Собаки опрокинулись посреди прыжка, Рэйчел упала и кувыркнулась через голову. Бегемот рухнул на землю, вместо одной ноги торчала культе. Эдолон схватил Рэйчел за руку, вторую протянул к бегемоту. «Давай!» – произнесли мои насекомые рядом с Ферсе, когда поле окружило губителя. Поле, продолжающееся внутри земли, окружающее бегемота со всех сторон, огромный цилиндр. Под ногами бегемота открылся портал Ферсе, направленный вверх, И струя света устремилась в небо, поглощая губителя, окутывая его целиком. Сила Эйдолона устояла, ему объяснили, что происходит, у него было время, чтобы его сила достигла полной мощности, и его пассажир предложил нечто сравнимое по прочности с эффектом стояка, нечто нерушимое. «Это подойдёт», — тихо сказала чертёнок. Свет продолжил изливаться вверх, узкой колонной не более чем 15 метров шириной, которая немного расходилась в стороны, достигая вершины барьера Эйдолона прорезала дым облака круглым кольцом и открывала яркое синее небо сверху. Вся небо, казалось, стало ярче в результате того, что свет рассеивался в верхних частях нашей атмосферы. Свет ферсе угас, барьер рухнул, клубы пыли продолжили расползаться по местности, бегемот неуклюже шагнул вперёд. Не совсем бегемот, а скорее скелет или что-то вроде. Тощий, красно-чёрный остов, с которого капала слизь, сохранивший все свои черты. Хребет с рогами и зияющим ртом, лапами и широченными плечами, державшими его ещё недавно массивную фигуру. На 80% его тела было снесено, содрано, остался лишь скелет со шмётками плоти. «Уходи!» – прошептала я, чувствуя тихое отчаяние. «Уходи домой! Уходи под землю! Возвращайся! Мы ранили тебя так, как никто вас у ёбков до этого не ранил! С тебя хватит!» Он потянулся, и ландшафт пронзили молнии ударив по металлическим рукам голема, перетекая в провода заземления. От множества ударов руки начали плавиться, бегемот оставался ничуть не слабее, чем раньше. По крайней мере, арсенал его не пострадал. И как бы сильно он ни был ранен, он исцелялся. Даже с того места, где мы стояли, я видела, как нарастает плоть, разбухая и заживая. Губитель продвигался вперёд, ковыляя на трёх уцелевших конечностях, и уже начинал светиться своим радиоактивным белым светом. Он не обращал внимания или не замечал ни бегства идолона, который уносил Рэйчел, ни собак, бежавших за ними по земле. Он продолжал свой путь к Ферсе, который уже создал очередной портал, накапливая энергию для второго удара. «Отступаем!» — сказала я, только чтобы осознать, что меня не слышит никто, кроме чертёнка. Я повысила голос для остальных. «Уходим! Отступаем на перегруппировку!»